Мама Степана Пожарова обосновалась на первом этаже. Во всяком случае, Степан по дороге до ее комнаты успел рассказать мне, что все комнаты здесь отданы под ее нужды и интересы. Кладовая, спальня, оранжерея, еще одна кладовая, но уже поменьше. Комната для гостей, которых хозяйка практически не принимает. И даже тренажерный зал. Вот только то, что я запомнила. Около широкой белой двери он остановился и взял меня за запястье. «Значит так», — проговорил он. «Маму зовут Алевтина Петровна. Человек она крайне консервативный, мыслит четко и ясно. После сеанса...» «Напомни мне, пожалуйста, когда он состоялся?» — попросила я. «Неделю назад он состоялся», — ответил Пожаров. А почему ты обратился ко мне только через неделю после события? Потому что думал, что матери полегчает, а этого не происходит. Моей больной старушке становится только хуже. Да и у меня из головы та дрянь не выходит. Я высвободила запястье и поправила сумку на плече. Из того, что ты мне рассказал, я мало что поняла, кроме того, что Энни нарушил покой в этом доме, сказала я. «Дай мне поговорить с твоей мамой». Степан взялся за ручку двери. «Буду благодарен», — произнес он и пропустил меня в комнату.